Глава 13. Тайна готической розы. Темка скрылся настолько стремительно, что Макс и Аделия переглянулись, а не привиделся ли он им. Нет, не привиделся. Его голова просунулась между пилястр. — Ну, вы идете? — спросил с удивлением. На этот раз не исчезал, подождал, пока Ада и Макс начнут подниматься. Поторопил. — Ну, быстрее же! Макс проворчал. «У вас что там, пожарноводнение? Куда торопиться?» «Так Новый год же. Мы еще гирлянду не закончили делать. Специально от всех на чердак спрятались, чтобы не убираться потом». «Убираться все равно придется, хоть на чердаке». Макс засмеялся. Темка махнул рукой. «Ну, это потом». Лестница на чердак вела из холла второго этажа. Вертикальная выдвижная лестница, упиравшаяся в аккуратный квадрат в потолке. Аделия с сомнением потрогала ее, запрокинула голову. — А это точно безопасно? Макс оказался у нее за спиной. — Если что, я с удовольствием тебя поймаю. Артем, уже было исчезнувший в чердачном провале, снова выглянул, поморщился. — Ну, вы скоро? Девушка, вздохнув, начала карабкаться. Всего десяток шатких ступеней вверх, цепляясь за скользкое отполированное дерево, с ужасом оглядываясь под ноги, Аделия замерла, когда руки перестали находить перекладины. Качнулась. «Тебе помочь?» Макс хохотнул, подтолкнул вверх. Девушка схватилась за протянутую руку Артема, пробормотала. «Не надо, я сама могу». И шумно выдохнула, почувствовав под ногами надежную опору. Покосилась в квадрат чердачной двери, представила, как она спускаться будет. По спине пробежала горячая волна. Оказывается, она боится высоты. Макс деловито отряхнул колени на джинсах, огляделся. «Ну, показывайте ваши сокровища». «Вот!» Артем ткнул пальцем в центр помещения. Чердак, надо признать, оказался уютнее, чем о нем могла подумать Аделия. Светлые стены, открытые стеллажи, на которых аккуратными рядами расположились коробки. Часть из них оказалась подписана крупным разборчивым почерком, часть — безымянная. Старые журналы, вязание посуда из гостиной, блокноты Димы, мои конспекты. Светлана определенно была рачительной и дотошной хозяйкой. Несколько десятков коробок стояли тут же, на окрашенном красном полу. Две или три из них были вскрыты. Тут же на полу лежал моток скотчей и ножницы, заранее приготовленные для уборки и упаковки. С потолка свисала на длинном проводе лампочка простая, без абажура. На полу, рассыпаясь по стенам сине-голубыми бликами, словно ковер, расцветал круглый витражный цветок, расчлененный фигурным переплетом на восемь частей распустившийся полевой цветок, наивный и нежный. Здесь, вблизи рассмотрев его, девушка обнаружила, что лепестки не круглые, а чуть заостренные. Про себя предположила, что это все-таки не полевой цветок, а комнатный. Фиалка. Из уроков биологии Аделия пыталась вспомнить, бывает ли фиалка синей, и сколько у нее лепестков, как выглядит бутон. Уже потянулась за сотовую узнать у всезнающего поисковика, так как на свою память не надеялась, когда Ольга потянула ее к распахнутой в центре, чуть левее цветочного круга коробке. Смотри, какая красота! Прошептала восторженно и опустилась на колени. Ребята расступились, чтобы Ада и Макс могли сесть рядом и передвинули к ним альбом с рисунками. Сад, утопающий в яблочном цвете, деревенский дом, почерневший от времени, но крепкий, будто вросший в грунт. Вертикальные планки забора, крынки тупыми днищами вверх. Аделия почувствовала, что ей трудно дышать. Перевернула скорее страницу, посмотреть, что там дальше. Тот же дом, другой ракурс, со стороны веранды. Столик с двумя приставными стульями, деревянная лавка, Яркое полотенце брошено на нее, будто пятно крови. Яркий весенний свет, какой бывает обычно по утрам, и лубочно яркая зелень. Что это? чей это альбом? Макс хотел посмотреть обложку, Ада не позволила. Жадно погладила пальцами шершавую поверхность. Девушка перевернула еще одну страницу. Снова этот же дом в вечернем свете. Белая луна бросает призрачные тени на покосившуюся крышу, Заглядывает в потускневшие от старости окна. Серебрит у горизонта темную гладь острова. Внизу под наброском. Дата. 30.08.1956 года. И каллиграфически выведенная подпись. А.В. Сверидов. А.В. Сверидов? Кто это? Пробормотала Аделия. Она перевернула следующую страницу и ахнула. Черно-белый карандашный набросок девочки с туго заплетенными косами в просторной ночной сорочке, с темным кантом по горловине. Большие глаза смотрели с удивлением и интересом. Подробно отрисованный рисунок, на котором художник даже сумел передать фактуру ткани сорочки. Блеск глаз, хрупкость рук. «Господи, этого не может быть!» прошептала. Взгляд скользнул ниже, в правый угол, где обычно стоит подпись художника. «На этот раз без даты». А А.В. Сверидов. Девушка прикрыла рот рукой. «Что?» Макс смотрел на девушку с беспокойством, но пока ничего не понимал. Дети тоже переглядывались в недоумении. Аделия перевела взгляд на капитана, прошептала. «Это она, девочка, которую я видела прошлой ночью». «Что?» Макс развернул к себе рисунок, присмотрелся. «Это та девочка, абсолютно точно». Макс просмотрел рисунки. «То есть эта девочка была знакома с художником А.В. Сверидовым?» Аделия покачала головой и показала пальцем на то место на рисунке, где изображен подол сорочки. Ткань будто таяла над травой. «Она уже тогда была призраком. Рисунки из альбома датированы 56-м годом. Значит, портрет был сделан примерно в тех же годах». Макс уперся взглядом в просвечивающую сквозь фигуру девочки ограду. «Уже тогда призрак?» «Да». Альбом выскользнул из рук. Из-под последней страницы показался букетик засушенных цветов. Тонкий светло-зеленый черешок, круглые короткие листья, пушистые, будто бархатные. Цветок с пятью небесно-голубыми, чуть заостренными на концах лепестками, похожими на мышиные ушки. Аделия перевернула страницу, заложенную сухоцветом. В ее руки упал чертеж витража, Точности повторяющий цветок из засушенного букетика. Аккуратные ряды цифр, расчеты, схема, и броская надпись в верхнем углу миасотис. Вадька сопел, вытянув шею, прочитал миасотис. Василиса ткнула в пояснение рядом. Горлянка, незабудка. Аделия перевела взгляд на витраж. Это не фиалка, это не забудка. Она перевернула страницу альбома, взглянула еще раз на карандашный набросок девочки призраку ограды. Нам надо найти этого Авэ Свиридова, прошептала, или его наследников. Может быть, они что-то знают об этом рисунке. Сейчас? Риммар Кадину всплесну руками. 31 декабря у всех праздник? Она с недоумением уставилась на сына, перевела взгляд на Аделию. Тот безапелляционно отозвался. «Кому надо, тот работает. Мы быстро. Одна нога здесь, вторая уже тоже здесь». И, ныряя на ходу в рукав куртки, толкнул дверь, завел с пульта двигатель. Аделия спешила за ним следом, собственно, сама удивляясь, что он так спешно рванул исполнять ее просьбу встречаться с архитектором. «Макс, мы ведь даже не знаем, где он живет». Сплеснула руками на крыльце. Капитан обернулся через плечо, укрывшись от ветра. Сделал затяжку. «Кто?» Прищурился. Аделия опешила. «Мы не к архитектору едем?» Александров пожал плечами. «Давай попробуем и к нему, если успеем, конечно». Он неопределенно посмотрел в сторону города, прищурился от сигаретного дыма. Девушка не понимала. «А куда тогда мы так торопимся?» Макс достал из кармана сотовый, активировав экран, показал сообщение. «Я тебе просто сбрасываю выписки. Анализируй сам, брат. Там на всех, чтоб два раза не вставать». И прикрепленный к сообщению файл. «Громов?» — Макс кивнул в ответ. «Так мы распечатывать выписки едем?» Снова кивнул, спустился по ступенькам и направился к машине. «В мы поедем, в УВД. Там распечатаем и с парнями познакомимся заодно». Заодно с чем? Аделия медленно спустилась с крыльца. Заодно с поисками адреса твоего архитектора. Макс распахнул пассажирскую дверь. Поехали, пока народ на месте. Новый год на носу. Неприметное крыльцо серого здания с рисованной гуашью и елочкой на стеклянных дверях. Так выглядел вход в УВД. Аделия, еще усаживаясь в машину, заметила, как преобразился Макс. Уже знакомые девушки собранность, острота во взгляде, плавность и уверенность движений. Капитан снова оказался в своей стихии. И с приближением к зданию УВД это чувство росло. Он сбежал на крыльцо, рассеянно посмотрел по сторонам, распахнул двери галантно пропустил Аделию вперед. Размашисто шагая, подошел к окну дежурного, достал паспорт и положил на стойку. — С наступающим! Нам в 106-й кабинет! Дежурный неохотно оторвался от изучения журнала регистрации, спрятал между страниц электронную книгу. Лениво потянулся за паспортом, безошибочно открыв на нужной странице с фотографией. Сверился со списком. «Документики на девушку?» Аделия рассеянно пожала плечами. «У меня нет с собой?» Макс облокотился на стойку, прищурился. «Запиши, что нас двое, а!» Дежурный внес данные его паспорта в журнал. Вернул паспорт на стойку. «Не положено». Скользнул взглядом по Аделии, кивнул на скамейку у входа. «Девушка может тут подождать». Его напарник прохаживался за спиной, будто разминал ноги. Небрежно глянув на вошедших, достал сотовый, быстро набрал сообщение. Макс озадачился. «Ну, друг, чего она здесь будет мерзнуть?» Дежурный посмотрел на него, уколол взглядом. «А вы в 106-м не задерживайтесь. Она не успеет замерзнуть. Проходите». Дежурный равнодушно кивнул в сторону коридора. «Первый этаж, правое крыло!» И вернулся к своему журналу. Макс протянул Аделии ключи. «Подожди в машине тогда». Девушка взяла ключи, посмотрев в его удаляющуюся спину, огляделась по сторонам и присела на скамейку. Мимо сновали люди в полицейской форме. Аделия не разбирала ни званий, ни подразделений. Многих, шедших по гражданке, узнавала по профессиональным глазам которые скользили по ней, замечая детали, перебирали до мелочей и отпускали взглядом, как не представляющие интереса. Было неловко и неудобно из-за этого. Чтобы куда-то себя деть, девушка достала из сумки альбом архитектора Свиридова, бережно открыла на последней странице, где была вложена зарисовка призрака. Сколько лет девочке?» Она слышала, что призраки детей всегда выглядят примерно одинаково с точки зрения возраста: не младенцы, но и не подростки. Внешне это могут быть образы ребенка от 5 до 10 лет. Не поймешь по элементам одежды. Более взрослые призраки могут иметь какие-то индивидуальные черты. Походка, очки, шрамы. А дети нет. Ангелы. Невольно напрашивалась. Незабудки. Вторила в груди. Ваши рисунки? Неожиданный вопрос над головой заставил вздрогнуть. Аделия едва не выронила альбом. Сумка выскользнула из рук, скатилась на скамейку. Девушка перехватила ее, подняла голову. Напарник дежурного, тот самый, что прохаживался по коридору, замер рядом с ней, бесцеремонно разглядывая через ее плечо ночной пейзаж и зарисовку призрака. Девушка покачала головой. «Нет, это рисунки одного местного архитектора. Случайно их нашли в архиве. Хотели вот встретиться с ним или его наследниками, передать?» Дежурный наклонился ниже, прочитал подпись. Свиридов? В голосе удивления. Так он умер давно. У Аделии упало сердце. Хотя, конечно, это следовало предусмотреть. Возраст у архитектора наверняка не молодой. А родственники его здесь остались, не знаете? Работа у меня такая все узнать. Не остались. В позапрошлом году дочь в Москву перебралась. Татьяна Архиповна Лифанова. Поищите ее там. А как самого архитектора звали? Архип Свиридов? Дежурный кивнул. «Ну да». Он здесь похоронен, в Вязьме. Говорят, последние годы сильно сдал, болел много. Говорят, даже немного того. Полицейский покрутил у виска, свихнулся. Все искал кого-то. Мужчина посмотрел на вошедшего в здание коллегу, пожал руку, поздоровался и сразу вернулся к разговору с Аделией. На местном канале про него передачу снимали, годовщине смерти, рассказывали. А это точно его рисунки. Аделия пожала плечами. «Вроде бы да. Сами хотели узнать. Для этого его, собственно, и искали». Посмотрела в коридор. В его полумраке появилась фигура Макса. Дежурный вздохнул. «Ну тогда дочку его ищите. Может, у нее какие-то данные? Или узнает руку отца?» Когда Макс подошел вплотную, дежурный неодобрительно взглянул на стопку распечаток в его руке. «Все?» — спросил. Макс кивнул, перевел взгляд на Аделию. «Я заодно узнал, где искать архитектора Сверидова». «На местном кладбище», — девушка покосилась на дежурного, пояснила. «Мы тут с молодым человеком беседовали как раз на эту тему. Наследники в Москве». «Угу, ясно». Макс скептически хмыкнул. «Уже выйдя на крыльцо, предложил. Давай все-таки по адресочку проедем». Дом, в котором жил архитектор, оказался недалеко от УВД, в центре. Невысокий, с закрытым двором и парковкой, со шлагбаумом. Элитный. На территорию закрытого двора можно пробраться или с ключами, или с разрешения хозяев. Макс набрал номер нужной квартиры, обернулся к Аделе и пока ждал ответа. — Ты знаешь, что хочешь спросить? — девушка кивнула. Домофон пискнул. — Слушай. Голос, искаженный плохим устройством, но определенно женский. «Нам бы Татьяну Архиповну Сверидову увидеть», — отозвался Макс. «У нас для нее документы, возможно, потерянные ее отцом». «О, Господи!» — вместо ответа. Красный огонек сменился на зеленый, пропустив Макса и Аделью внутрь. Они прошли через аккуратно расчищенный благоустроенный двор с профессионально сложенной снежной крепостью в стиле средневековых замков, детской площадкой и ровно выстроенными скамейками прошли в единственный подъезд. Дом без лифта, с винтовой лестницей и липными атлантами по углам. В дверях квартиры номер 4 их ожидала женщина чуть за 60 в мягком домашнем костюме, влажные после души волосы рассыпались по плечам. «Это вы звонили снизу?» — спросила встревоженно и пригласила в квартиру. В отличие от убранства подъезда, квартира архитектора выглядела простой и обшарпанной, давно требовавшей ремонта, хотя и сохранившие следы былого лоска и роскоши. Квадраты висевших некогда картин, дорогие портьеры, теперь побитые молью и пыльные, мебель, укрытая светлыми чехлами, богатая библиотека в шкафах со стеклянными дверцами. Женщина пригласила гостей в кухню, извинилась. «Мы квартиру продаем. Сами давно в Москву перебрались». «Вот вроде бы сделка. Риэлтор пригласила. Вы присаживайтесь», — указала на стол. «Кофе, может быть?» Макс и Аделия, переглянувшись, отказались. «Татьяна Архиповна, мы нашли старый альбом. Вероятно, он принадлежал вашему отцу. Во всяком случае, это наше предположение. Не посмотрите?» Девушка достала из сумки альбом, положила на угол стола перед дочерью архитектора. Та осторожно открыла его, шумно выдохнула. «Надо же!» Я и забыла уже, что отец так хорошо рисовал. Она кинула взглядом кухню, кивнула в коридор. Все картины в доме его были. Сейчас я часть их подарила местному музею, часть отвезла в Москву. Здесь хотели сделать музей-квартиру, но потом мэрия передумала, идея как-то сама собой увяла. Содержать ее получается дорого, сдавать ненадежно. Я решила продать квартиру. Куплю здесь что-то поменьше, поскромнее чтобы было где остановиться, когда приезжаю на могилу родителей». Она вздохнула, вернулась к альбому. «Да, это работа отца. Я помню этот дом. Это дача, недалеко от Вязьмы». Она назвала местечко, откуда Макс и Садели приехали. Все беспокоился о доме. Нравился он ему. «Там места красивые», — подхватила девушка. Татьяна Архиповна кивнула. «Да, но как-то у них с мамой там не сложилось». А после одной ночи так и вообще отказалась туда приезжать. Аделия покосилась на Макса. Тот подался вперед, прошептал. А что? Что тогда произошло, вы знаете? Капитан Александров прекрасно использовал прием доброго полицейского. Изобразил на физиономии неподдельное удивление и интерес, а вопрос сформулировал так, что на него невозможно ответить отрицательно. Просто мастер практической психологии. Гадалка хмыкнула. Снова повернулась к дочери архитектора. Так и внула. — Да. И тут Джастик засмущалась. смущалась. — Татьяна Архиповна, расскажите, это очень интересно, — настаивал капитан. Женщина пожала плечами. — Да особо ничего интересного. Мама рассказывала, что они приехали на лето. Я тогда еще совсем маленькая была. В доме второй этаж был еще не отделан, и папа хотел воспользоваться отпуском, чтобы завершить работы. А мама все просила навести порядок на участке, вывести мусор, разобрать старый забор, что-то еще. Хотела спуск к озеру сделать. Оно ведь там совсем недалеко. Да-да, знаем. Ну вот, стали они разбирать доски от старого дома. Она кивнула на рисунок. Вот этот дом, обычный деревенский, тридцатых годов постройки, наверное. Но очень крепкий. Отец даже хотел его отреставрировать, укрепить. Но мама категорически против была. Поэтому делали кирпичный, а тот старый разобрали, сложили там же, на участке. Оставили только ледник. Отец настоял, больно хороший был. Я его отлично помню, хоть и совсем маленькая была, когда последний раз с отцом приезжала. Женщина разгладила льняную салфетку, положила ее на колени. Он раньше примыкал к основному дому, а отец устроил так, чтобы погреб оказался под верандой. Вход сделал, полочки обустроил. Вот когда он тот погреб полез ремонтировать, у мамы приступ и случился. Она рассказывала, что будто бы виску слышала. Злой такой, отчаянный. А отец все про девочку какую-то говорил. Дочь архитектора задумалась. Я все думала, что сказки это. Папа в возрасте уже был, когда я подробности узнала. Стал все путать. Ну, я думала и здесь напутал. А он все про этот альбом повторял. Будто там есть рисунок этой девочки. Женщина с опаской дотронулась до обложки. Он требовал, чтобы я его нашла. Я в отцовском архиве все до одной бумажки перебрала. Женщина снова задумалась. Аделия тайком взяла капитана за руку, чтобы тот не вмешивался, не испортил. Но Макс, кажется, лучше гадалки знал, как помочь Татьяне Архиповне выговориться. Посмотрев на гостей, женщина продолжила. Знаете, он ведь не так просто искал этот портрет. Он хотел его куда-то отнести. «Куда?» Дочь архитектора понизила голос до заговорщицкого шепота. «Прежней хозяйки дома, того, что разобрали. Хотел, чтобы ты опознала, чья это девочка. Где ее искать?» Женщина округлила глаза. «Беспокоила она его». «Беспокоила? То есть она к нему часто приходила?» Татьяна Архиповна порывисто встала, отложила в сторону льняную салфетку. «Ну, не знаю, но говорила на ней постоянно» особенно в последние годы. Пытался нарисовать по памяти, да все не получалось похоже, говорил. Макс сочувственно покачал головой. А у вас, случайно, не сохранились эти наброски? Женщина насторожилась. Зачем вам? Аделия потянула за угол портрет призрака, найденного в альбоме. Достала его и положила перед хозяйкой. Хотим понять. Может быть, он искал этот рисунок? Татьяна Архиповна ахнула, опустилась на стул. «Боже мой!» — сплеснула руками, приложила пальцы к губам. «Это в ней может быть!» «Так у вас остались поздние наброски отца?» Макс в одно мгновение перехватил инициативу, подкупающая заинтересованность сменилась профессиональной цепкостью. Он уже не ввел светскую беседу с дочерью местной знаменитости, он опрашивал свидетеля. Татьяна Архиповна встала, ушла в комнату и вернулась, через пару минут держа в руках объемную папку бумаги для акварели раскрыла ее. «Вот». Один за другим на стол легли несколько рисунков. Тот же ракурс, те же пропорции, то же мгновение, которое пытался изобразить архитектор. Желание прорисовать детали, но портрет, найденный на чердаке, был, безусловно, выполнен наспех, на эмоциях. Оттого выглядел живым. Отличался воздушностью черт и легкостью линий. Аделия поняла. Учитывая, что художник много раз рисовал один и тот же портрет, Получается, что девочку-призраку он видел единожды. Он знал, что она жила раньше, поэтому хотел найти прежнюю хозяйку. Знал или предполагал? В голове все смешалось, девушка терялась в догадках. Макс придвинул к себе наброски как раз в тот момент, когда в дверь позвонили. Хозяйка заторопилась открывать. Макс и Аделия тоже поднялись, подхватили альбом. «Скажите, Татьяна Архиповна...» Мы бы хотели выполнить просьбу вашего отца и найти девочку, ее могилу. Можем мы пока оставить у себя эти рисунки?» Девушка кивнула на портрет из альбома еще несколько рисунков, выполненных акварелью. Татьяна Архиповна направилась к двери. Молодые люди следовали за ней. «Да, конечно. Но я вас прошу, когда вы завершите свои поиски, верните мне альбом папы». Она достала из сумочки визитницу, протянула желтоватый картон с мелко набранными буквами. «Свяжитесь со мной». Макс кивнул, подхватил Аделию под руку. Татьяна Архиповна распахнула дверь, выпуская гостей в коридор. Махнула на прощание, принимая на руки уснувшего во время прогулки внука. Макс и Аделия выскочили во двор. «Что об этом думаешь?» Макс достал из кармана сигареты, затянулся. Аделия убрала альбом в сумку. «Все упирается в старый дом, который был на месте нового». «Значит, девочка связана с ним», — рассуждала гадалка. «Раз она появилась сейчас, когда Светлана и Дмитрий что-то делали на участке, показывалась архитектору в конце 50-х во время ремонта погреба, значит, ее потревожили строительством». «Хочешь сказать, она похоронена где-то на участке?» Макс нахмурился. «Или она умерла в старом доме и не успокоится, пока не получит то, зачем пришла?» Макс помолчал, сделал несколько затяжек. «А что это может быть?» С момента первой встречи с призраком Аделия сама об этом думала постоянно. «Она ничего не просит?» Девушка задумчиво брела к машине, прислушиваясь к хрусту снега под ногами. «Такой белый. В Москве такого почти никогда не бывает. Ну, может, только рано утром, если мело всю ночь». «Она не заговаривает. Ни со мной, ни с архитектором, как я поняла из разговора с его дочерью. Витраж — незабудка». «Букетик в альбоме архитектор. Девушка решительно обернулась к Максу. «Ты знаешь, я думаю, суть в этом букетике. В незабудках. Forget me not. Понимаешь?» Макс не понимал. Прищурился и покачал головой. «Ну уже, подумай сам. Это символ чистой любви и вечной памяти». «Хм. Вечной памяти?» «Считается, что она растет на безымянных могилах. Ее приносят детям умершим в владенчестве. Понимаешь?» Макс прикинул услышанное. — Это объясняет то, что призрак девочки не говорит, допустим. Но что ей нужно? — Имя. Аделия смотрела на него так же ясно, как тогда, в день их первой встречи. — Нам нужно понять, чья она. Капитан шумно выдохнул. — Неизвестная безымянная могила младенца на участке моей тетки. — Да, весело. Он затушил сигарету о заснеженный парапет, отбросил окурок в урну. Распахнул перед Аделией пассажирскую дверь. Девушка не торопилась сесть в машину, смотрела на него изучающе, из-под лобья. От этого взгляда у Макса зачесалось между лопатками. Он смахнул с плеч раздражение, обернулся. «Надо искать там, где старый дом», — проговорила девушка и опустила глаза. «Чего?» Капитан снова захлопнул дверцу, сунул руки в карманы куртки. «Ты о чем?» Когда я подняла снег с земли, я видела этот участок до того, как на нем появился ваш дом. Видела в точности таким, как архитектор нарисовал. Ночь, огни из квадратного оконца, забор с перевернутыми глиняными крынками, ранняя весна, земля сырая, жирная от талого снега и виск. Как тот, о котором говорила мать Татьяны Архиповны. Макс пытался абстрагироваться от того, что речь идет о поиске призрака, Пытался вести расследование так, будто они искали нечто материальное, понятное. Он не верил в мистику и чертовщину, не верил в призраков и гадания. Но все это, что происходило на его глазах, больше всего напоминало фокусничество. Он с сомнением уставился на девушку, решая, сейчас ей сказать, что не верит ни одному ее слову, или не обострять. Аделия смотрела на него с надеждой. «Я знаю, о чем ты думаешь», – прошептала исступленно. «Знаю, что не веришь. Я сама себе не верю. Но таких совпадений не бывает, Макс». Он нахмурился. «Допустим. Но что ты предлагаешь? Перекопать весь участок тебе никто не даст, какой гадалкой ты не представляешься», — отметил резонно. «Да и земля промерзла. Зима». «Значит, придется ждать до весны. Призрак ждал десятки лет. Подождет и до весны».